Выстрижен под скобку, почему-то выше, чем принято. И виски выстрижены выше. А уши красные-красные, торчат будто не на своем месте, как два лопуха. Наверное, он очень несчастлив. Егорушка вспомнил дирижирование Емельяна, его сиплый голос, робкий вид во время купания и почувствовал к нему сильную жалость.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 «Не полуйся в церкви, в церкви надо смирно вести себя». Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к Анастасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господины-дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чичунчевую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий бриттый подбородок. В его стоячих хворотничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена, и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шале, склонила голову на бок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать «Ах, не беспокойтесь благодарить, я этого не люблю». Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы.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 Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему. Раздавали уже проформу? Нет, нету. Я нет, тебя нет, нет. только. Победня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошёл бродить по площади. На своём веку переведал он немало деревень, площадей и мужиков, и всё, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы чем-нибудь убить время, он зашёл «В лавку, над дверями которой висела широкая кумачевая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин. В одной продавались красный товар и бокалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты. И с той, другой шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит».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 Лицо его выражало совершенно равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: "Уж погоди, задам я тебе". "Дай мне на копейку подсолнухов". "На копейку говоришь?" "Ну ладно. Подставляй карман". Лавочник вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушке подсолнухов, причём мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, потом достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, подумал и указал на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина. Почём эти пряники? Копейка пара. А такие пряники у тебя почём? Такие. Лавочник взял в руки пряник Егорушки. Оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь. Потом подумал и поднял другую бровь. Три копейки пара. Вы чьи? Племянник Ивана Ивановича. Иван Ивановичи разные бывают. Чайку не желаете ли? Пожалуй. Егорушка ответил с некоторой неохотой, чувствуя сильную тоску по утренним чаям.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 Он повёл покупателя в ту половину, где пахло дёгтем, и долго о чём-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, всё время в знак не. несогласия мотал головой не. и пятился к двери. Не! Да вы взгляните, ну разве плохо? Ебац целый вес. Это не овес, а полова. Курам насмех. Не. Пиду к Бондаренко. Ну, воля ваша. Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костёр. Это подводчики варили себе обед. В дому стоял Стёпка и большой зазубренный ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки. Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском. Димов бродил около лошадей, кончив чистить кьюху, и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, сполоснули и из ведра вывалили всё в кипящую воду. Стёпка снимал ложкой пену. Класть сала Закием рыба свой свой опустит. Ага. И то верно. Перед тем как снимать с огня котёл, Стёпка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку соли. В заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками. М-м. Эй!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 И прежде, чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Да, я вот в былое-то время, когда не было еще железных дорог, ходил я, значит, с обозами в Москву и в Нижний. Зарабатывал так много, что некуда было деньги девать. <связь> что? <связь> <связь> Верно говорю. А какие в то время были купцы, значит? Теперь вон и дороги-то стали короче, и купцы скупее, и народ беднее, беднее. И хлеб, значит, дороже, да и все, все измельчало и сузилось до крайности. А это верно. Теперь не то, что прежде. Я вот прежде служил в Луганском заводе в Певчихе. Гол, Шемел, заслушишься. Ноты читал отлично. А что теперь? Теперь я вот в бужука обратился, и кормлюсь бил с теля брата, который посылает меня со своей билой шебя и берёт себе за это, между прочим, половину заработка. Он и как? А я вот тоже служил когда-то на спичечной фабрике. Ну, может, оно и не так, чтобы очень, но все же работа. А мне везло, в кучерах, у хороших людей жил. И на весь округ, между прочим, считался лучшим троечником. А я вообще до двадцати лет жил в полное свое удовольствие. Гулял и горе не знал. Отец-то у меня мужик зажиточный. Никакой-то там. А, и что же? Что? Строгий он. Крутой такой мужик. Как 20 стукнуло, решил приучать к делу. Чтоб я не больно-то радовался жизни. Стал в извоз посыл. Бывален работником. Вот это верно. Родителям помогать надо. Так Бог велел. Да и без дела плохо. Но... Не знаю, кому и плохо. Я только жизни прежней. Ох, как знали. Один стёбк молчал, но и по его безуサム лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь. Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он из-под лобы оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке. Эй, не христь. Сними шапку. Нешто можно в шапке есть? Да ещё тоже, барин. Остась, парнишка ты, и брал дюжей по свеге. Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалось злобу против озорника И он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло После обеда все поплелись к вазам и повалились в тень <звы> <звы> Дед, скоро мы поедем? Когда Бог даст, тогда и поедем Сейчас не поедет, жарко «Ох, господи, твоя боль, молодычица! Ложись, парнишка, самое время поспать-то!» Скоро из-под вазов послышался храп. Егорушка хотел был опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.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 Как потом она угасала. Это, наверное, ангеды-хранители расположились на ночлег, застилая горизонт своими золотыми крыльями. А что же? День прошёл благополучно. Наступила тихая, благополучная ночь. И они могут спокойно сидеть в себе дома на небе.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 И сущность жизни представляется отчаянной, ужасной. Вот и бабушка спит теперь на кладбище, под лиственью и деревьями. Никогда не забуду, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, а потом её прикрыли крышкой и опустили в могилу. стуком ков земли о крышку был такой глухой, страшный. Бедная бабушка. Как ей, наверное, тесно и темно в этом гробу, всеми оставленная и беспомощная. Вдруг она потом после того, как её закопали, проснулась и не понимая, где она, стала стучать в крышку гроба и звать на помощь. А потом и не могла, и от ужаса снова умерла. Бедная, бедная бабушка. И вот так же умрут и будут лежать и матушка, и отец Христафор, и красивая графиня, и Саламон. Странно. А я, нежели я, кажусь когда-нибудь в тёмной могиле. Вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым Ну нет, я-то никогда не умру, это понятно А вот Пантелей может, он ведь старенький В это время Пантелей, которому пора уже было умирать Шел внизу и делал перекличку своим мыслям Ничего, хорошие господа Повезли парнишку в отенье, а как он там, не слыхать про то. Славяносербцем говорю, нет такого заведения, чтоб до большого ума доводить. Нету, это верно. А парнишка хороший, ничего. Вырастет отцу, будет помогать. Ты, Егорь, теперь махонький, а станешь большой... Отца мать кормить будешь Так от Бога положено Чти отца твоего и матерь твою В нем самого были детки Да погори И жена сгорела И детки Это верно Подкресенье Ночью загорелась изба У меня дома не был, я в Орел ездил. В Орелу. Мария выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят. Побежала назад и сгорела с дедушкой. Да. На другой день одни только косточки нашли.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 Подвочникам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги. В темноте едва заметно в виде горней определённой формы обозначались вазы с тюками и лошади. В 20 шагах от костра на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся со стороны. Ещё один крест. Странно, точно такой же я видел на другой стороне дороги, когда костёр ещё не развели.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 Это бывает не то место, где косари купцов убили. Наношалые убили купцов-то. А вот он как, значит, э-э Наступило молчание. Киюха затрещал сухой травой, смел её в комы, сунул под котёл. Огонь ярче вспыхнул. Стюбку обдали чёрным дымом и в потёмках по дороге около вазов пробежала тень от креста.